Бог приливов Удзысюй. В образе бога приливов был увековечен Удзысюй, сановник при дворе правителя царства У. Государь, поверив клевете придворных, послал Удзысюю меч и велел ему покончить жизнь самоубийством. Перед смертью тот предсказал падение царства У под натиском войск из царства Юэ. Тело Удзысюя в мешке из рыбьей кожи бросили в реку Янцзы. Когда войска царства Юэ вторглись в У, дух уцзы -сюя погнал водяные валы на столицу У, ворота города открылись, и вместе с водой в город хлынули стаи рыб. Позднее Удзисюй являлся путешественником, переправлявшимся через реку. Однажды он заставил отступить прилив, грозивший городу Ханчжоу. Колесница Удзисюя, запряженная белым конем, появлялась из вод вместе с приливом.